Страница 804, письмо 312, в редакцию «Нового времени», «Неотправленная», 1877 год, июня 10, -го. «Ясная поляна». Милостивый государь, в майской книжке «Русского вестника» на странице 472 совершенно незаметно в виде выноски находится заметка относительно непоявления в этой книжке последних глав романа Анна Каренина. Заметка эта так поразительна своей добросовестностью в отношении к подписчикам русского вестника, своей деликатностью в отношении к автору романа и мастерством изложения, что я считаю не лишним обратить на нее общее внимание. Кавычки. В предыдущей книжке под романом Анна Каренина выставлена, «Окончание следует». Но со смертью героини, собственно, роман кончился. По плану автора следовал бы еще небольшой эпилог в 2 из коего читатели могли бы узнать, что Вронский в смущении и горе после смерти Анны отправляется добровольцем в Сербию, и что все прочие живы и здоровы, а Левин остается в своей деревне и сердится на славянские комитеты и на добровольцев. Автор, быть может, разовьет эти главы к особому изданию своего романа. Кавычки закрытые, смотри примечание первое. Добросовестность к подписчикам выразилась тем, что отказавшись печатать окончание романа, редакция в заботливости своей об удовлетворении любопытства своих читателей рассказала им содержание ненапечатанной части и постаралась их уверить, что роман, собственно, кончен, что дальше нет ничего важного. Деликатность относительно автора выразилась тем, что ему не только не дали высказать вредных мыслей, но указали, где ему следует кончить роман, и не напечатавши конца, им написанного искусной рукой извлекли и показали ему и другим сущность этого конца это мастерское изложение последней ненапечатанной части Анны Карениной заставляет пожалеть, зачем редакция «Русского вестника» в продолжении трех лет занимала так много места в своем журнале этим романом. Она могла бы с такой же грациозностью и лаконичностью рассказать и весь роман не более как в десяти строчках. Но есть один недостаток в этой заметке. В ней пропущено, что последняя часть романа – была уже набрана и готовилась к печати в майской книжке, но не напечатана только потому, что автор не согласился исключить из нее по желанию редакции некоторые места. Редакция же, со своей стороны, не согласилась печатать без выпуска, хотя автор предлагал редакции сделать всякие оговорки, какие бы она нашла нужным. Эти последние главы Анны Карениной печатаются теперь отдельным изданием. Имею честь быть ваш покорный слуга, граф Лев Толстой. Примечание. Заметка от редакции «Русский вестник номер 5» за 1877 год, содержащая краткое изложение эпилога Анны Карениной, была опубликована Катковым после его отказа печатать последнюю часть романа из-за несогласия с отрицательной оценкой Толстым добровольческого движения в пользу восставших сербов. Толстым письмо не было отправлено. С письмом аналогичного содержания выступила Софья Андреевна Толстая. Смотри новое время от 14 июня 1877 года, номер 463, за подписью графиня София. Конец примечания.